Часть вторая. Минувшая. Глава 31 Ночной К. Домишки жмутся друг к другу, словно надеясь найти в тесноте защиту и тепло. Грубые стены в пятнах сырости, тумана и времени, грязная нерешливая побелка, архитектурные калеки, которые выживают на зло гриву положенной черепицы и перекошенным дверям. Вокруг домов улицы пыльные линии жизни, они кружатся и вьются между уродливыми зданиями, идут и ниоткуда, бесцельно мечутся, существуют только ради того, чтобы просто быть. Любое поселение должно иметь улицы, пустые промежутки между заполненными дырами. Одна и только одна улица города выглядела достойно. Авеню, моченая блужником и разбивающая на две части взвихренную пыль, тянулась из конца в конец города, горделиво утверждая свое превосходство. Римлянка среди варваров. Человек, ветхий как его одежды, грязный как дома и пыльный как улицы, полз на четвереньках по этой величественной магистрали, словно пилигрим по дороге к Риму, совершая, судя по всему, акт поклонения. Это был камень. Он не отзывался на другие имена, да и на выбранное им прозвище реагировал редко. Молчание было его стезей. Дорога — его холмом, а каждый камень — его сизифовым камнем. День за днем он пересчитывал булыжники, один за другим, нумеруя их в уме для грядущих поколений. Неразрешимая задача для человека с плохой памятью, бесконечный ряд чисел без суммы. Поначалу, так давно, что он даже об этом забыл, он еще пытался добиться результата. Его пересохший язык спотыкался о большие, неповоротливые числа. Они выскальзывали из его памяти, но всякий раз он терпеливо возвращался к самому началу. Теперь же пересчет стал лишь предлогом. Подлинной его целью было постоянное возобновление дружбы с каждым камнем. Он приветствовал их, как старых друзей, с радостью проползая над одним знакомым, натреснутым булыжником, тут и над другим, приятно круглым, там. Некоторым из камней он давал имена, другие в его мечтах были свидетелями невероятных приключений. Улица была его микрокосмом, средоточием его радости и боли. Маленький и худощавый, он стал такой же неотъемлемой частью дороги, как любой из составляющих ее булыжников. В одной из своих редких возвращений в мир говорящих людей он искренне поведал миссис Эльфриди Гриб, жене Игнатия К. Гриба, городского мыслителя. «Если бы не я, дорога бы развалилась. Булыжникам любовь нужна так же сильно, как и вам». И в практическом смысле он действительно охранял дорогу ревностно наберегая ее от посягательств пылевых вихрей, залетающих из соседних переулков, и залечивала раны, наносимые дороги копытами животных на ее пути через поля. Камень мыл дорогу и заботился о ней. Она принадлежала ему. В награду за этот подвиг любви те, кто оказывался рядом с ним, когда он хотел есть, давали ему еду, а те, кто оказывался рядом с ним, когда он уставал, давали ему приют». Именно по этой дороге и подошли к нерешливому городу Вергилий Джонс и взлетающий орел. Когда они поравнялись с первыми фермерскими домиками, взлетающий орел почувствовал, как сердце его забилось чаще. За тонкими занавесками в окнах, теплыми островками горели огоньки, обещая путникам кров. Живо оглянувшись на своего проводника, взлетающий орел уже собирался поделиться с ним новообретенной радостью, но лицо Вергилия было неподвижным и хмурым. Лучше было оставить его в покое. Взлетающий орел сдержал бурлящее внутри воодушевление. «Дом!» — вот что за слово привело его в такое состояние. Слово закралось в его голову, еще когда он смотрел на город, стоя среди лесных гребней. Оно прозвучало само собой. Проникло в него с лучом света далеких окон. С моря домой возвратился рыбак, и охотник вернулся с холмов. Взлетающий орел возвращался домой, в город, где никогда не был». Он увидел свой дом, глядя на затянутые туманом поля, почуял его в напитанном ароматами ночи, услышал его в стуке подошв по булыжникам. Но больше всего домом были окна, эти закрытые глаза защищенной жизни, светящиеся покоем за окна. Взлетающий орел вдруг остановился. Вергилий с удивлением оглянулся на него и, сам того не зная, ответил услугой на услугу, сдержав в горле слова, которые могли бы стать вмешательством в чужую жизнь. У дороги стоял фермерский дом, приземистый, длинный, беленый. В хлеву, без сомнений, спали животные. Взлетающий орел не мог отвести глаз от занавешенного окна. За ним передвигались люди, шла жизнь. Взлетающий орел вдруг перескочил через калитку и подкрался к желтому свету. Вергилий Джонс стоял на дороге и наблюдал. Взлетающий орел медленно выпрямился и приник к стеклу. Изнутри на него, не мигая, смотрело чье-то, словно высеченное из гранита лицо. Должно быть, фермер отодвинул занавеску в тот самый момент, когда взлетающий орел заглянул в окно. Лицо за стеклом было изборождено трещинами. Оно пестрело глубокими впадинами и оспинами, однако пронзительные глаза смотрели на взлетающего орла без тени удивления или гнева. Смотрели сквозь него, словно его тут не было вовсе. Дрожая, шепчая извинения, взлетающий орел отшатнулся от окна и попятился к воротам, к Вергилию, который тоже сделал несколько шагов назад. Они зашагали прочь от каменного лица в окне, и взлетающий орел обнаружил, что руки у него трясутся. Всему виной были глаза. Они сказали ему, что он по-прежнему пария, неприкасаемый. Паре. это слово всплыло из прошлого, чтобы только усилить его смятение. «Вергилий?» — нерешительно сказал он. «Где мы остановимся на ночлег?» — Вергилий пожал плечами. «Найдем что-нибудь!» — отозвался он. «Где-нибудь!» — его влажный язык облизал уголок рта. На самой окраине города стоял самый высокий дом в К. Ка. Единственный, как успел заметить взлетающий орел, двухэтажный. Дом этот был в превосходном состоянии, что само по себе отличало его от прочих домов. Стены этого здания, безупречного стража и хранителя города — Восходили от земли ровно и прямо, поблескивая в туман голубой тьме белоснежной чистотой. Это был бордель. Дом взрастающего сына Мадам и Акасты, гласила скромная деревянная табличка на стене у входа. Рядом с табличкой кто-то процарапал непонятную фразу. Без сомнения, завтра же свежий слой побелки закрасит ее, но этим вечером она выделялась четко, пятная девственную белизну стен дома наслаждений. «Русские генералы, добро пожаловать!» Вот что было написано. Вергилий прочитал эти слова и пробормотал себе под нос. «Алекс снова гуляет». «Что значит эта надпись?» — спросил его взлетающий орел. «Ребяческая выходка», — объяснил Вергилий. «Плод незрелого ума». Сказав это, Вергилий замолчал. Взлетающий орел был вынужден повторить вопрос. «Русских генералов», — сказал тогда Вергилий Джонс. «Зовут Санов, Гадов, Задов и Трахов. Детская шалость!» Взлетающий орел, выслушав объяснение этой малопонятной фразы и уже выбитый из колеи каменными глазами на гранитном лице, смутился еще больше. И вот они в центре города. Их окружили всплески активности, пусть и редкие за позднего часа. Взлетающий орел бросил взгляд еще в одно окно. За ним старуха, погружаясь в прошлое, рассматривала фотоальбом. Естественное занятие для изгнанников — пускать корни в воспоминаниях. Взлетающий орел понимал, что ему придется узнать все эти прошлые жизни, освоиться с ними, чтобы местное общество приняло его. Он пришел в Каф в поисках истории. Впереди показалось странное существо, ползущий по улице и приветствующий булыжники человек по имени Камень. Откуда-то неподалеку, из-за скученных домов, слышался перестук копыт. И время от времени порывы ветра доносили до путников приглушенный туманом смех. Источник смеха находился в дальнем от заведения мадам Акасты к конце мощенной улицы. Именно встречи с ним Вергилий и ожидал с таким страхом, хотя и знал, что она неизбежна. Это было Альбареста, пристанище всех пьющих обитателей Ка, центр городских новостей. По задумке мистера Джонса, они должны были не только просить там комнату для постоя, но и показать обществу К, взлетающего орла, так что им нужно было встретиться с владельцем Эльбореста. Звали его Отул. «Эббл вос I эр, I saw Элба», промолвил Вергилий Джонс. Не считая названия языка Малаялам, этот полиндром был единственным, который он помнил.